Параграф 2. Греко-бактрийское царство. Почти одновременно с Бактрией от Селевкидов отпала и Парфия. Хорезм сохранял свою самостоятельность в течение всех сложных военно-политических перипетий этого бурного времени. Независимыми оставались и союзы кочевых племен походы против которых, предпринимавшиеся Александром и его наследниками, не принесли ощутимых результатов. Среди этих союзов и государств Греко-Бактрия занимала особое положение. В ее политике, истории и культуре с особой отчетливостью нашли отражение те процессы соединений и творческого взаимовлияния эллинских и восточных начал, которые характерны для периода эллинизма. Первый правитель греко-бактрии Диодот, видимо, попытался распространить свое влияние и на Парфию. Наследником отца стал его сын Диодот II. И это сохранение фамильного имени говорит о стремлении создать прочные династические традиции. Однако существование новой династии оказалось нетолгим. Около 230 года до эры Диадот II был свергнут и убит Евтидемом, истребившим все его семейство. В это время энергичный и инициативный селевкидский правитель Антиох III предпринимал отчаянные усилия для восстановления былого могущества своей державы. После победы в пограничном сражении Селевкитская армия двинулась к Бактрийской столице. Потянулась ее двухлетняя осада, завершившаяся дипломатическими переговорами, в ходе которых Евтидем показал себя опытным политиком, прибегая то к посулам, то к угрозам. Из последних особенное впечатление производило упоминание о кочевых ордах, нависших над границами страны и готовых ее захватить, если власть Евтидема будет сколько-нибудь поколеблена. Антиох III и сам стремился найти достойный выход из затянувшейся осады. И стороны пришли к соглашению, сохранявшему независимость грека Бактрии, С предоставлением Антиоху Третьему продовольствия и боевых слонов важной боевой силы тогдашних армий. Итак грека Бактрия сохранила свою независимость, и вскоре началось ее дальнейшее усиление. Сын Ефтидема Диметрий, перейдя Гиндукуш завоевал часть областей, ранее входивших в состав индийской державы Маурья. Удачливый государь изображал себя на монетах в парадном шлеме, выполненном в виде головы слона, и, учитывая интересы своих новых подданных, наряду с греческими надписями, на некоторых монетах стал помещать и индийские. Однако положение в самой Бактрии не было стабильным. И около 171 года до нашей эры, пока Диметрий находился в одном из индийских походов, власть в Метрополии захватил Евкратит, вероятно, один из военно-начальников. Утвердившись в Бактрии, евкратит совершил большой поход за Гиндукуш включив в свои владения целый ряд новых областей. Тем временем на западных границах Греко-Бактрии наращивала силы парфянская держава. В итоге происшедших столкновений победителями вышли парфяне, захватившие часть владений своего соседа. Около 155 года до нашей эры При возвращении из похода Евкратит был убит своим сыном Гелиоклом, который еще и надругался над трупом отца, проехав по нему на колеснице. Страница 293. Новый узурпатор стал последним из крупных правителей Грека Бактрии. Власть его была непродолжительной. Между 140-м и 130-м годами до нашей эры вторгшиеся с севера кочевые племена покончили с греко-бактрией как с крупной державой. Отдельные мелкие правители с греческими именами, хотя и чеканили монеты, практически большой власти не имели. Падение греко-бактрии под напором кочевых племен отнюдь не было случайным событием, завершившим череду внутренних междуусобиц и неурядиц. В третьем-первом веках до нашей эры древние кочевники Азии вступают в новый этап своего развития. Складываются мощные объединения государственного типа. Одним из таких политических образований было объединение Сюнну, ставшее грозным противником государства Древнего Китая. На севере Средней Азии и на юго-востоке Казахстана во многом близким Сюнну политическим образованием было объединение Усуней. Усуни могли выставить до 30 тысяч конницы, во главе объединения стоял правитель с титулом Гуньмо. Судя по сообщениям древних авторов, в объединениях древних кочевников имелся и примитивный государственный аппарат. Военные столкновения между подобными объединениями происходили постоянно. Так, в ходе столкновений между Усунями и кочевниками, названными в китайских источниках Ю-Еджами, последние были оттеснены на юг, и, пройдя оседлые оазисы Согда, обрушились на Бактрию. В этих передвижениях участвовали и другие группы племен, в том числе носившие наименование Саков. Периоды военных столкновений с соседлыми жителями оазисов сменялись сравнительно мирной полосой, когда налаживались торговые отношения. Таким образом, в падении Греко-Бактрии как бы объединились два процесса экспансии древних кочевнических объединений и внутренней слабости этого государства. В целом, греко-бактрийский период был временем интенсивного развития городской жизни. Античные историки называли греко-бактрию «страной тысячи городов», что, безусловно, является своего рода гиперболой, но сам факт значительного увеличения количества городских поселений несомненен. Новым городам присваивались имена греко-бактрийских правителей, евкратидея Димитрея, увеличивались в размерах ранее существовавшие городские центры, превращались в города небольшие поселки. Новые города, как правило, строились в форме четкого квадрата или прямоугольника, окруженного крепостными стенами с прямоугольными башнями. Они были важными центрами торгово-ремесленной деятельности. О развитии торговли свидетельствует и обилие греко-бактрийских монет. Именно в греко-бактрийский период началось превращение Бактрии из богатой земледельческой области с отдельными городскими центрами в страну с высоким уровнем торгово-ремесленного развития. Одновременно идет дальнейшее распространение греческой культуры, охватившей в первую очередь городские центры. В архитектуре это проявляется в планировке воздвигаемых строений, в широком использовании камня, прежде всего каменных колонн, в популярности коринфского ордера, отличавшегося пышными растительными капителями, На оборотной стороне греко-бактрийских монет помещается изображение греческих богов Зевса, Посейдона, Аполлона, Артемиды и героев Геракла и других. Даже в бытовой посуде широкое распространение получает изделия специфических греческих форм, считавшихся нормой и эталоном иногда лишь незначительно изменяемые на местный лад. Происходило и слияние образов античной и восточной мифологии. Геракл отождествлялся с воинственным индоиранским божеством Вертрагной, Аполлон с Богом Солнца Митрой. Страница 294 Не случайно государство, образованное Диодотом, получило название Греко-Бактрии. Им было положено начало слиянию культурных достижений Востока и Запада.